Глава 10. Знакомое лицо. Сэр Элен, внучет и племянник графа Эолеера, был благодарен всем богам Ирнестира за то, что они сохранили ему жизнь, но его не вполне устраивала роль, которую ему отвели пленника серебряных оленей короля Хью. В башне Дунат не нашлось настоящей темницы, но имелась большая кладовая, лишённая окон, с тяжёлой дверью и прочными железными запорами. Именно здесь держали Элина и его людей после того, как их взял в плен барон Курудан и его серебряные олени. Курудан уехал в Эрнис-Дарк с большей частью своих воинов, решив, что ему не следует принимать необратимых решений, и лучше посоветовался с королем Хью. Он оставил дюжину солдат под началом лейтенанта Самреаса, чтобы те присматривали за Элином и остальными пленниками. Самреас ясно дал понять, что предпочел бы отрубить им головы и похоронить тела где-нибудь в ближайшем лесу. И Куродано пришлось постараться, чтобы сохранить жизнь Элину и его людям. Элен ненавидел даже мысль о капитуляции, но численность отряда барона превосходила их в 3 раза. Если бы Элена и его люди погибли в этих глухих местах, послание от дяди Элена Эолейра никогда не попало бы к графу Мурдо, и никто не узнал бы, что Элена и его спутники видели весьма необычную встречу серебряных оленей с белыми лисами, самыми страшными врагами людей. «Я благодарю вас и славлю, владыки мира», — молился он. «И без малейшего стыда принял бы от вас любую помощь, которую вы согласились бы мне предложить». Один из охранников постучал в дверь и крикнул, чтобы пленники отошли подальше от нее, и тогда они получат еду. Эллен, не обращая внимания на разгневанные лица своих соратников, знаком показал своим людям, что им не следует оказывать сопротивление. Его оруженосец Джаред и еще несколько человек, находившиеся рядом с Элленом с самого детства, Несмотря на долгие дни заключения и боль от кандалов, были готовы в любой момент поднять восстание и продолжали выполнять его приказы, отступили от двери. В кладовую вошли три охранника. Двое несли котёл, окутанный паром, хотя запах был не самым аппетитным. Третий держал в руках ведро с водой и чашки, которые он отдал одному из пленных. Каждый получил чашку с водой, а когда все напились, им разрешили наполнить те же чашки не слишком густой похлёбкой. Эллен принялся за еду, думая о том, что не может определить, что положил повар в котелок – кролика, белку или крысу. «Мне кажется, там есть даже немного мяса», – сказал Джаред. «Кому-то следует сосчитать людей, вдруг кого-то не хватает». Стражники лишь усмехнулись и отступили к двери. Затем она захлопнулась, и они услышали скрежет закрывающегося засова. Пока пленники заканчивали трапезу, молодой Эван, подтаскивая за собой цепь от кандалов, подошел и сел рядом с Элленом. Он был самым молодым в отряде, но уже не раз успел показать свой ум. Когда юноша устроился возле стены и поднес к губам чашку, Эллен у него спросил, «Разве иедониты не произносят молитву перед каждой трапезой?» Эллен лишь недавно, в тот день, когда их захватили в плен, узнал, что Эван является последователем этой религии. «Да, но нам нет необходимости произносить ее вслух», юноша вытер рот пальцами, облизал их и бросил на Эллена странный взгляд. Вы меня ненавидите? Что? С какой стати удивился Элен? Потому что я еретик и донит? Элен покачал головой. Но ты также гражданин Арнестира. Нашу страну окружали приверженцы Эйда задолго до правления Тестейна, хотя на наших землях их не так уж много. Я не стану делать вид, что разбираюсь в вашей религии, но ты всегда служил мне честно и верно, Эван. И не важно, сколько у нас богов, много или один единственный, люди остаются людьми. Некоторые совершают добрые поступки, другие – злые. И то, как они себя называют и во что верят, не имеет такого уж существенного значения. Юноша скуп улыбнулся. «Вы – человек очень широких взглядов, лорд Эллен». Эллен улыбнулся в ответ, радуясь возможности погрузиться в приятные воспоминания. «Причиной тому мой дядя, граф Эолейр, мой двоюродный дедушка, если уж быть точным, чье поручение мы выполняли перед тем, как нас схватили олени Курудана». Слова, которые я только что произнёс, принадлежат ему, вот только в его устах они звучали более изящно, чем у простых солдат вроде нас. Но я сразу почувствовал в них истину, и с тех пор никогда не забывал. Эван осторожно огляделся по сторонам. Другие пленники еле о чём-то спорили без особого энтузиазма людей, лишённых свободы. Эван подвинулся поближе к Элину. А как вы отнесётесь к тому, что один из серебряных оленей и идонит? Элин проглотил остатки жидкой похлёбки. «Мы говорим о Вере или о чем-то еще?» «Я о Финтане, самом молодом из оленей. Он несчастлив с Куруданом и его людьми, ему не нравится то, что они делают. Он считает, что сделка с белыми лисами ничем не отличается от договора с великим искусителем». «Великим искусителем?» – переспросил Эллен. «Принцем Глубин, врагом Бога». Эллен кивнул, хотя никогда не понимал Веры и Донитов. «Значит, Финтан несчастлив». Более того, он считает неправильным, что людей из арнестира, не совершивших никаких преступлений, держат под замком. И ему не нравятся разговоры о том, что нас нужно попросту убить, потому что мы предоставляем для них неудобство. Меня такие разговоры тоже совсем не радуют, ответила Элен. Но откуда ты всё это знаешь? Он разговаривает со мной через дверь, когда приходит его черёд на охранять, Эван кивнул в сторону железной решётки. Но только в тех случаях, когда другие охранники уходят. И он сам начал с тобой разговаривать, делиться с тобой предательскими мыслями, ведь его товарищ отнесутся к таким словам именно так. Эмон покачал головой. Он видел, как я однажды сделал знак дерева, когда нас кормили и понял, что у нас с ним одинаковая вера. У нас есть пословица «Любой незнакомец, который верует мой брат». «Вопреки приказам, вопреки крови», — подумал Эллен. Подобные мысли показались ему опасными, как дворянину, Мысль о тайном братстве между незнакомцами способна уничтожить законы и порядок. Но сейчас он не мог позволить себе об этом думать. Он оглядел своих людей, побледневших и с тоской в глазах после многих дней в запрети. Ты думаешь, что мы можем рассчитывать на его помощь? Эван колебался. Да, я так думаю. Он благочестивый человек. Я считаю, что вам следует с ним поговорить. Мне, но я не придержу вашей веры. «Нет, но он знает вас благодаря вашей репутации. Он слышал, что вы достойный и надёжный человек, сэр Эллен, и я это подтвердил. Вы можете обещать ему защиту, если он нам поможет. А я лишь один из ваших солдат. Вы наш господин». «Ну, не так уж я хорош. Боюсь, что как командир я был не на высоте. В противном случае мы бы не оказались в таком положении». Однако Эллен знал, как поступил бы на его месте дядя Эолер, поэтому прогнал все сомнения. «Конечно, я с ним поговорю». Предупреди меня, когда он будет на страже, мы посмотрим, есть ли у нас шанс отсюда выбраться. Разбойникам, захватившим Эолейра, потребовалось 6 дней, чтобы пройти через земли высоких третингов и оказаться среди луговых третингов на Таннумуте. Путешествие получилось для Эолейра тяжёлым, ведь большую часть времени он провёл со связанными руками, сидя в седле вместе с Хотмером. Но, если не считать насмешек и нескольких жестоких шуток, разбойники выполняли приказ своего командира Агвальта и не причиняли ему вреда. Они вполне прилично его кормили. И пусть и не слишком регулярный, хотя Хатмер был не самым остроумным собеседником, он мог иногда и поболтать, если Эолер не приставал к нему с разговорами о семье, которую разбойник бросил в новом Гадринсетте. «Конечно, я слышал про Танемут, — сказал Эолер, — когда они пересекали заросшую травой вершину холма. Вновь восхищаясь бесконечным небом и огромными пустынными просторами равнин, раскинувшимися перед ними. Но я думаю, что там собираются только третинги, принадлежащие к кланам, а половина людей в отряде Агвальд даже не третинги. Хотмер сплюнул, но ему хватило вежливости сделать это так, чтобы ветер не отнёс плевок в лицо графа. Люди собираются к кровавому озеру со всех лугов. Там бывает очень много народу. Это самая большая встреча в году. Хотмер пожал плечами. Они приходят туда, чтобы продавать и покупать, находят невесту, знают новости. Там устраивают скачки, борьбу и другие состязания. Некоторым удается прославить свое имя. Кроме того, туда съезжаются торговцы из Кванетупула и даже Наббана. «Ну, я не хочу никого оскорбить, в том числе и ваших солдат из отряда Агвальта. Вы не торговцы, не принадлежите ни к одному клану и находитесь вне закона». «Мы свободный отряд», — казалось, Хатмэр обиделся. Эолер удивила, что человек, который вёз с собой связанного пленника и не сделав ему ничего плохого, и собирался получить за него выкуп, обиделся, когда ему сказали, что он вне закона. Я сказал, что у меня и в мыслях не было никого обидеть, повторил Эолер. Луга не место для дорог и законов. Хатмер вытащил из кармана кусок сушёной жевательной кожи и предложил Эолеру, но тот вежливо отказался. В Новом Гадринсете всё иначе, сказал Хатмер и принялся энергично жевать жёсткую кожу. Кланы переходят с места на место, иногда люди переходят из одного клана в другой, или вовсе остаются в свободном отряде, как мы. Всем нужно как-то жить. Значит, у вас не возникает проблем между кланами во время таких встреч? Хатмер Корткра рассмеялся, и Олер почувствовал, как затряслась спина Третинга. Проблемы? Ты хотел сказать, драки? Он снова рассмеялся и поднял руку, показывая длинный кривой шрам, который шёл от начала указательного пальца под браслетом до самого локтя. Воин из клана Касули оставил мне такую память за то, что я пытался, как ему показалось, украсть его женщину. Я оставил ему кое-что похуже, прежде чем нас растощили. "О ты пытался, интересовался его леер украсть его женщину?" Хатмер пожал плечами. "Я сказал, что ей жилось бы лучше с таким мужчиной, как я". Правда, ему не понравилось. Иолер покачал головой. "Значит, там бывают драки". Хатмер усмехнулся. Конечно, эрнестиреец. Неужели люди в ваших городах никогда не дерутся после того, как выпьют? Никогда не убивают друг друга из-за глупых разногласий? Эйлер не нашёл, что ответить. Бескрайние просторы лугового третинга постепенно перестали быть пустынными, как забучшие пески на скаду. Эйлер видел фургоны пеших третингов, возникавших со всех сторон. Сначала это казалось настоящим хаосом. но постепенно поток начал двигаться по утоптанной дороге к месту большой встречи. Некоторые крупные кланы выглядели как большие города, пришедшие в движение. Фургоны шли один за другим, точно разноцветные бусины на длинной струне, растягиваясь до самого горизонта. Многие сидели на крышах, на своих вещах, связанных в странные бесформенные узлы, возвышавшиеся так, что их высота оказывалась больше длины фургона. Сами повозки были невероятно яркими и разноцветными, украшенными резьбой, знамёнами и лентами. Эйлер с трудом сдержал удивлённую улыбку, глядя на самые эффектные фургоны, заполненные красивыми вещами, поверх которых сидели один или даже два маленьких ребёнка, подобно покорителям гор, достигших вершины. Такое впечатление, что кто-то взял множество деревянных резных украшений из тайги и поставил их на колёса, подумал Эйлер. Но если повозки не могли не радовать глаз, то в садёнке, который их охраняли, Производили совсем другое впечатление. Эйлер увидел ещё более устрашающих трентингов, чем грабителей Агвальта. Огромные, покрытые шрамами мужчины с изогнутыми мечами, похожими на косы, с лицами и руками, так плотно покрытыми татуировками, что они казались почти чёрными. Многие подвешивали к седлам что-то похожее на человеческие скальпы. Другие похвалялись ещё более отвратительными трофеями. На шее одного мрачного великана Эолер разглядела жирелий с морщинистых человеческих рук. В таких случаях Эолер старался сразу отводить глаза. Его уже не удивляло, что люди делали друг с другом, но это ещё не означало, что подобные вещи ему нравились. Эолеру, сидевшему за спиной хатмер, оставалось лишь следить за равновесием. Он внимательно изучал парад кочевников, более скромные повозки торговцев из Кванитупула. Фургоны хирки торгующих лошадьми, которые иногда превосходили украшениями даже передвижные дома самых могущественных танов третингов. Но граф провёл большую часть жизни во дворцах и среди придворных, поэтому спокойно смотрел по сторонам и всё запоминал. Эйлеру было трудно оценить численность третингов, в особенности, пока он находился на дальних границах сборища. Главные дороги, по которым двигались фургоны, были уже совершенно разбиты. Справа и слева шли следы других фургонов, пытавшихся избежать самой глубокой грязи. На встречу направлялись сотни и сотни фургонов, и даже по самым грубым прикидкам получалось, что внутри или поверх каждого находится как минимум одна женщина и несколько детей. Если посчитать фургоны и учесть, что каждый сопровождал не менее двух всадников, получалось, что здесь собралось более 1000 обитателей лугов. И это только те, кого он мог видеть. не считая третингов, растянувшихся вокруг озера. Около пяти тысяч всадников возле Танемута — такой была его первая прикидка — вооруженных, закаленных в боях мужчин, умевших сражаться. И только любовь кланов к воинам между собой позволяет на Бану существовать, — подумал Эолер. Иркин Ланду, если уж на то пошло. «Пусть Мурхак однорукий продолжает наполнять их сердца гневом друг против друга, — молился Эолер. Пусть они обманывают друг друга и воруют чужую женщину направо и налево. Но пусть остаются сильными, в противном случае набанаицы смогут нас захватить. А куда именно мы направляемся, спросил его Лейер. Они уже почти добрались до вершины холма, но Хотмер не стал отвечать, пока они не оказались на самом верху, где он вытянул перед собой руку. Туда, сказал он, как всегда, не расходуя лишних слов. К кровавому озеру. Склон, заросший соснами и другими деревьями, уходил вниз, насколько хватало глаз. Зелёная трава обрамляла зеркальную чашу озера, и хотя оно и не было цвета крови, вода в нём имела красноватый оттенок, и Олейр понял, что его дно содержит много железа. Удлинённое рыжеватое озеро походило на зеркало богатой леди, брошенной и забытой, а представшей глазам Олейра картина напомнила ему долину Кьюмни, расположенную к востоку от его дома, что вызвало у него неожиданную ностальгию. Увижу ли я когда-нибудь свои родные места? Травянистые берега озера почти всюду находились в тени ив, берез и других деревьев. Именно там и расположились многочисленные люди и фургоны, издалека похожие на разноцветные пятна. Когда Эолейр смотрел на третингов, которые разбили лагерь на берегу озера и дальше, на опушку леса, в нескольких местах вплотную подходившую к берегу, он сделал новую оценку численности собравшихся здесь людей. Не менее 10 тысяч мужчин, способных держать в руках оружие, Это больше, чем может собрать весь Иркинланд. Как и большинство людей, живущих в городах, Эулейр задумывался о третингах только после того, как они где-нибудь на границе совершали очередной набег. Обычно в нем участвовала небольшая группа всадников, появление которых означало грабеж и насилие. Лишь дважды за последние годы от них исходила более серьезная угроза во время Первой и Второй войн третингов, и в обоих случаях нашлось достаточное количество кланов, Пожелавших выступить на стороне горожан, что приводило к тому, что большая часть сражений проходила на лугах. Король Джон заключил сделку с Фиколмим, могущественным таном высоких третингов, где принц Джошуа встретил свою будущую жену Варшеву, дочь тана. Ещё через несколько лет другой разгневанный вождь клана начал восстание в западной части владений луговых третингов, и королю Саймону, герцогу Осреку и их союзникам пришлось направить против повстанцев целую армию, чтобы помешать кочевникам разграбить юго-восточную часть Иркинланда. Обитатели лугов постоянно враждовали между собой. Казалось, будто они соревнуются, какой клан сумеют быстрее предать остальных. На этот раз тан по имени Рудур из клана Черного Медведя стал победителем. При помощи Рудура восстание, которое могло представлять огромную опасность, удалось подавить, Потери среди аркиланцев были приемлемыми для всех, кроме Саймона и Мирямель, которые, конечно, скорбели о своих погибших. И Саймон решил, что в будущем должен найти более эффективные способы борьбы с третингами. Ведь если они наконец объединятся, сказал король, мы не сможем отбросить их обратно в степи. Эулиер был склонен с ним согласиться. Но сейчас, подумал граф, глупый дворянин из Набана во главе с Друсисом, Бряц с оружием и ежедневно говорят о том, что следует отбросить прочь варваров, продолжая строить всё новые поселения и фермы на территориях, принадлежащих трентингам. Слава всем богам, что у герцога Салюсара больше разума, чем у всех остальных вместе взятых. В особенности, если норны вновь станут угрожать нам на севере. Эвулер ненадолго задумался о том, что произойдёт, если их зажмут в клещи между луговыми варварами и белыми лисами, и содрогнулся под жарким солнцем. Словно у него началась лихорадка. По традиции чужакам разрешили собираться только на восточном, сильно заросшем лесом берегу озера, где тени лежали все утро, а земля постоянно оставалась заболоченной и влажной. Все торговцы, а также гости с не совсем понятными целями, вроде Агвальта и его разбойников, размещались под деревьями и по общему соглашению игнорировали друг друга. Разбойники, лишенные кланов войны, Многие из которых нанимались в кланы во время междоусобных разборок или кровной мести, а в остальное время нападали на путешественников. И те, кто жили на границе лугов, устраивали пиры и пили, хвастались друг перед другом своими подвигами до поздней ночи и приводили в себя оказавшихся невостребованными женщин. Торговцы с запада и юга вели себя намного скромнее и старались проворачивать сделки, не привлекая к себе внимания, чтобы побольше заработать во время тоннемута. после чего они незаметно возвращались к Ванитупу, Вран или Нижний Иркенланд, сохранив жизни доходы. Почти все места вокруг озера были заняты лагерями, а главная дорога, лишь немногим шире обычной тропы, настолько заполнена фургонами и всадниками, что Агвальту с его людьми потребовалось довольно много времени, чтобы добраться до затененного восточного берега озера. Из-за того, что их банда была малочисленной и не входила ни в один из кланов, Агвальту приходилось уводить своих людей с дороги в лес, чтобы пропустить более крупные отряды, двигавшиеся навстречу. К тому времени, когда они преодолели половину пути вокруг Кровавого озера, небо стало темнеть. Тут появилась еще одна большая группа, и отряду Агвальту вновь пришлось углубиться в лес. Во многих лагерях уже горели костры, и дым наполнял воздух, еще сильнее ухудшая видимость. От аромата жарящегося мяса рот и аллеера наполнился слюной. Он рассчитывал, что сегодня его трапеза окажется лучше, чем обычная жидкая каша, которой его кормили в пути. Ему даже представились кролики, разбойникам удалось подстрелить несколько штук. Он молился, чтобы ему досталось хотя бы пару кусочков, потому что отчаянно нуждался в более существенной еде. Ужин в Ситхе, пусть и весьма странный, сейчас представлялся Эолееру настоящим чудом, и он подумал, что, возможно, ему не доведётся больше участвовать в чём-то столь же приятном. Он лениво запоминал эмблемы на некоторых фургонах, амулеты и флажки в руках всадников. Увидел эмблемы кланов Зубра, Лиса и Куропатки. Все из высоких Тритингов, насколько он помнил. Однако здесь же были и кланы Журавля и Харька, которые, по предположениям Эолера, живут возле озера Тритингс, ближе к Набану. Внимание Эолера привлекла пара больших, ярко разукрашенных фургонов. Причем конец переднего был привязан к передку заднего, и тянула их двойная упряжка лошадей. Бока фургонов украшала нарисованная золотом лошадь, тотем из тронного зала Хайхолта, клан Мердон, клан жеребца, старые союзники Перестера Джона по Первой войне Тритингов. На глазах у Эолера одна из женщин, сидевших наверху двойного фургона, наклонилась вперед и что-то крикнула возницы. Ее седые волосы были подстрижены коротко, словно в наказание, но Эолер почувствовала что-то в ее красивых лаконичных чертах, Это произвело на него впечатление, от которого он никак не мог избавиться. Он высунулся из-за спины Хатмэра, чтобы рассмотреть женщину получше, но большой фургон свернул в сторону и скрылся за деревьями. Он не сомневался, что уже видел это лицо раньше. — Да укусит меня Багба! — неожиданно сказал он вслух и так громко, что вздрогнул не только Хатмэр, но и лошадь разбойника заржала и принялась грацевать на месте. — Это же сама Варшева, жена Джошуа, Илья Слепец. Хатмэр, следуй за фургоном. Ты сошёл с ума, Эрнстериц. Нет, я знаю ту женщину. Хатмер даже не посмотрел в её сторону. Мы следим за Агвальтом, а не за какой-то неряхой, поразившей твоё воображение. Как ему объяснить, что он должен сказать, чтобы они хотя бы к нему прислушались? И всё же даже через 20 с лишним лет он практически не сомневался, что Варшева жива и здорова и находится от него на расстоянии всего лишь полёта стрелы. Агвальт, позволь он. Агвальт, пожалуйста. «Скажи Хатмеру, чтобы он отвез меня к женщине, которая только что проехала мимо. Это важно для всех нас». Предводитель разбойников, ехавший впереди, раздраженно посмотрел на Эолера. «Зачем, Арнистериец? Неужели ты думаешь, что мы должны кормить тебя и еще помогать окунать твой ским в местные воды?» «Я говорю, правду, это очень важно. Король Эркенландо наградит тебя так, как ты и не мечтал». Эолер кричал, понимая, что теряет время. а фургон увозит в Варшеву все дальше, и скоро ее уже будет не отыскать среди огромного количества третингов. «Быть может, она уже покидает, Танемут. Именем Верховного Престола я приказываю тебе оказать мне помощь». Агвальд пнул свою лошадь под ребра и подъехал к Хатмеру и Эолейру. Предводитель разбойников наклонился вперед. Его молодое лицо оставалось странно спокойным и внимательным, после чего отвесил графу по щечину, от которой тот свалился со спины лошади. Связанные руки не позволили Эолиру смягчить падение, и он ударился о землю так, что у него перехватило дыхание. Агвальце скачил с седла и присел на корточке рядом с Эолиром. Лицо предводителя разбойников оставалось невозмутимым, но Эолир заметил его холодные, какие-то безжизненные глаза. Он никогда прежде не видел Агвальты таким и вдруг осознал, насколько опасным является его положение. Больше никогда не пытайся отдавать мне приказы. Голос Агвальта снизился почти до шепота. «Я уверен, что твой король заплатит за тебя выкуп, даже если у тебя не останется ни рук, ни ног. А ты умен, тут у меня нет сомнений. Я уверен, что ты умеешь писать и читать, так что сумеешь передать новости даже и без языка. Если ты хотя бы еще один раз так заговоришь со мной, ты вернешься к своему королю лепещущим идиотам, ты меня понял?» Иолер все еще не мог перевести дыхание, поэтому просто кивнул. Через мгновение Агвальд вытащил нож, и его кончик оказался на щеке Эолера рядом с глазом. «Я не слышал ответа, Эрнистерец. Ты меня понял?» «Да». На большее у Эолера просто не хватило дыхания. «Хорошо». Агвальд скачал с седло с ловкостью кошки и повернулся к своим людям, которые с интересом и удовольствием наблюдали за наказанием Эолера. «Дорога снова свободна. Вперед!» К конца концов план по бегу удалось реализовать даже успешнее, чем Эйлин рассчитывала. Отец Небесный Бренеох и все другие боги позволили им справиться, не пролив ни капли крови. И Данит Финтан согласился с предложением Эйлина, и когда в следующий раз оказался в карауле, пока остальные серебряные олени обедали, подал молодому Эвану сигнал. Эйлин и остальные постарались расслабиться и ждали помощи. Когда второй охранник отошел облегчиться, Финтан быстро отпер дверь большой кладовой и передал им ключ от кандалов. Как только Эллен освободился от оков, он спрятался за дверью вместе со своим оруженосцем Джаретом. Остальные заняли заранее обговоренной позиции. Когда вернулся второй охранник, громко жалуясь на то, что его уже второй раз назначили в караул во время обеда, Финтан вместе с ним подошел к двери под тем предлогом, что один из пленников кажется ему больным. Когда охранник принялся вглядываться в темноту, Клад был освещал лишь один тусклый факел. Элин резко распахнул дверь, и они вместе с Финтаном и Джаретом затащили сопротивляющегося стражника внутрь. Пока Элин стоял над ним, к ним подбежали остальные и несколько рук зажали ему рот, а заодно и глаза, что неудивительно, ведь их так долго держали в заточении. Свежите его покрепче и не забудьте протогуй кляп. Во всяком случае, до тех пор, пока мы не доберёмся до остальных, продышаться он сможет потом. Постарайтесь ему не навредить, сказал Финтан, который уже начал сомневаться в правильности принятого решения. Никто не пострадает, если не встанет на нашем пути, сказал Элен. Даже сам Рэйс, хотя я бы с радостью пронзил мечом предательского ублюдка. А теперь тащите его в угол и привяжите к чему-нибудь. Я не хочу, чтобы он вытащил изо рта кляпы и поднял тревогу. А потом следуйте за мной и постарайтесь не шуметь. Двигайтесь беззвучно. После того, как они крепко связали охранника, Эллен и его люди прошли по узкому коридору к оружейной, где с помощью ключей Финтана получили возможность вернуть свои мечи и остальные вещи. Перед главным залом они немного помедлили. Эллен знал, что внутри не более полудюжинный человек, еще двое дежурят на крепостной стене, где коротают ветреный вечер. Однако они находились слишком близко, поэтому Эллен знаками показал своим солдатам, что им следует подождать. Довольно скоро один из оленей вышел в коридор. Он был без шлема и в неполных доспехах и продолжал что-то отвечать пьяным голосом тем, кто остался в зале. Потом дверь за ним закрылась, и он с большим опозданием осознал, что темный коридор полон вооруженных людей. Эллина решил, что здесь не стоит проявлять осторожность, поднял свой меч, и когда солдат открыл рот, собираясь закричать, сильно ударил его в лоб рукоятью. Олень не произнес ни звука, но меч Эллина задел за каменную стену. Все застыли в ожидании, напряжённо прислушиваясь, но больше никто не вышел из зала. Когда они связали за спиной руки потерявшего сознание солдата, Элен прислушался. Внутри продолжалось веселье, солдаты громко смеялись и переговаривались. "Надеюсь, вы успели насладиться трапезой", подумал Элен, "потому что следующее будет у вас нескоро". Он поднял руку и подал сигнал. Они распахнули двери и вбежали в зал. Люди Курудана сидели за длинным столом, кости кроликов и мелких птиц с грудой валялись перед ними. В камине пылало пламя. Сам Реас оказался быстрее других, он успел вскочить на ноги и обнажить меч. Когда стрела расщепила спинку его стула, задрожав между животом и рукой. Краем глаза Эллен увидел, что Эван уже готов выпустить следующую. «Сложите оружие», — приказал Эллен оленям, — «и тогда вы будете жить. Но если вы не опустите мечи, то умрете, выбор предельно прост». Самресс быстро осмотрел спо сторонам, прикидывая шансы на победу. Половина его солдат всё ещё потрясённо сидела на своих местах, и люди Элены быстро их окружили с алебардами в руках. Самресс нахмурился. "Вы предаёте короля Эрнести", заявил он. "Неужели?" Элен шагнул вперёд и поднёс клинок к шее Самресса. "Так утверждаешь лишь ты. Если честно, многие придворные хотели бы узнать, чем вы тут занимаетесь". Самресс сохранял спокойствие. Мы выполняем приказы короля. Ты следуешь приказам Крудана. Я не видел королевской печати, подтверждающей, что вы можете держать нас в плену, в то время как я выполняю важные поручения для верховного престола. Верховный престол это ложь, выкрикнула одна из серебряных оленей. Чужестранные собаки не должны нами править. Элен покачал головой. Так вот, каков мотив вашего предательства? Впрочем, это не имеет особого значения. Ты сложишь оружие, Самрес. Эван шагнул вперед, готовый в любой момент сделать еще один выстрел из лука. Тут сам Реас заметил молодого оленя Финтана, и его губы скривились. «Значит, это правда, негодяй и Данит. Ты предаешь не только короля, но и старую веру». «Не говори с ним», — сказал Эллен. «Убери меч в ножны или умри». После коротких колебаний, похожих на ястреба воин, бросил свой меч на пол. «Вас всех за это повесят». «Или вас сожгут за помощь белым лисам», — сказал Эллен и повернулся к своим людям. Свяжите их, пусть каждым пленником займутся двое. Он снова посмотрел на своих врагов. Раз уж вы предоставили нам темницу, мы ответим вам тем же. Когда все серебряные олени были связаны, и лестные солдаты опустили оружие, отвели новых пленных в кладовую, где их уже поджидал один охранник, пытавшийся освободиться из своих пут. В коридоре оставили только сам Реса, пока Эван и Джарет закрывали тяжёлую дверь и запирали её большим ключом. «Вы можете оказать своему собрату серебряному оленю услугу и вытащить у него кляп», — сказал Эллен пленником, кивнув в сторону первого охранника. «Тогда он сможет вам объяснить, как оказался в таком печальном положении. Но мы отправимся дальше по своим делам». «И оставите нас голодать?» — воскликнул один из оленей. «Тогда уж лучше убейте». «О, вы не успеете умереть от голода, во всяком случае, если сам Ресу на вас действительно не наплевать». Эллен слегка откнул сам Ресу острием меча. Пошли, лейтенант, или как ты себя называешь? Ты будешь нас сопровождать, по крайней мере, некоторое время. Они направлялись к выходу, а вслед им полетели проклятые новых пленных. Значит, племянник благородного Эолейра убийца, но не хочет в этом признаться, усмехнулся Самрес. Не суди других по себе, Элен улыбнулся. У тебя будет достаточно времени, чтобы понять суть моей мести. Самреса возмутила, когда его пленели и связали, как обычного вора, но он пришел в полную ярость, когда его бесцеремонно подняли и бросили на живот поперек седла Эллина. «Фентан», — сказал Эллин, — «складывается впечатление, что теперь ты с нами. Возьми своего друга и Донита Эвана, приведите оставшихся лошадей серебряных оленей и свяжите их вместе. Даже если олени каким-то образом сумеют выбраться на свободу, они не догонят нас пешком». «Закрой рот», — сказал он лежавшему лицом вниз Самресу, — который продолжал сулить им страшные кары, если не хочешь наглотаться пыли. Они спустились в долину и направились в сторону главной дороги. Эллен хотел как можно дальше отъехать от башни Дунат, поэтому они скакали быстро. Когда отряд добрался до главной дороги, они повернули на север, в сторону замка Карн-Ин-Барх, резиденции графа Мурда. «Продолжишь исполнять поручения своего дяди?» — с издевкой спросил сам Рез, хотя задыхался. «Ему не помогут его интриги. Король Хью ему давно уже не доверяет. «В таком случае у короля Хью плохие советники. Я подозреваю, что в этом следует винить барона Крудана». Сам Ре с трудом сдержал смех, хотя его положение было крайне неудобным. «Ты ничего не знаешь. Ты понятия не имеешь о том, что происходит и что будет». «Как и ты», — ответил Эллина. «Я могу отрубить твою предательскую голову, так что советую тебе договориться с богами, пока есть такая возможность». Пленник впал в мрачное молчание. Они ехали уже 2 часа, и когда солнце стало садиться, Элена остановил отряд и помог Самресу спуститься с лошади. Но обошёлся с ним достаточно жёстко. Воин с лицом ястреба с проклятиями упал на землю, как мешок с мокрым бельём, и остался лежать, продолжая ругаться. Элен жестом попросил своего оруженосца Джарат развязать пленника, и тот повиновался с сомнением, посмотрев на своего господина. Самрес встал, растирая запястья, и начал осматриваться, выбирая момент для бегства. «Вот», — сказал Эллен, бросив сам Ресу тяжелую связку ключей, — «ты можешь пойти пешком до башни Дуната, если тебе не наплевать на своих товарищей отпустить их, пока они не начали голодать. Мы забрали ваших лошадей, поэтому, если вы не решите пешком идти в Эрнисдарк, предлагаю вам дождаться возвращения Курудана. Я уверен, что он будет рад вас видеть». Он махнул рукой своим людям, чтобы они продолжали движение, а потом и сам развернул лошадь. Что-то пролетело всего в нескольких дюймов от головы Элина, задело о ветку дерева и упало в густые кусты терновника. Элин развернул свой узкокоunak Самрес, у которого стоял и злобно на него смотрел. Ты забросил ключи в терновник. Элин с насмешливым сожалением покачал головой. Не думал, что ты получишь удовольствие, доставая их. Ну так тому и быть. Прощай, Самрес. Я не могу сказать, передай мои наилучшие пожелания Курудану, а всё, что я о нём думаю, я скажу ему при следующей встрече. Я убью тебя задолго до того, как ты снова увидишь барона, выкрикнул Самрес. Элен махнул своим людям, они сорвались с места, и он поскакал за ними.